глава 25 Испугаться успела ровно настолько, чтобы завопить от ужаса и сформировать атакующее заклинание. В ответ раздался тихий и довольный смех. Не получится риир произнес демонолог. Я знаю о твоей способности играть с тьмой. Рот мне не закрыли, но возмущаться и кричать не имело смысла, а потому я попыталась разузнать хоть что-то. куда мы направляемся, голослос дрогнул, когда резким толчком от земли мы взлетели вверх. Ответа я не услышала, а может он иниз не заше до него. Мы левитировали в длинном коридоре лабиринта с бешеной скоростью. Ветер трепал одежду, серые стены смазывались в однообразную массу, и я не могла угадать направление. Моё знание подземных переходов не помогало, а возможность перестраивать пещеры исчезла. ридной заблокировал во мне темную магию а светлую подавляло пространство я попыталась освободиться от жестокого захвата но мужчина присек попытки сразу же ударив заклинанием боль отрезвила на такой скорости могу сломать себе кости если вырвусь из рук демонолога даже не успею затормозить падение осталось немного подождать и постараться не умереть преждевременно от страха резкая остановка и и я полетела вниз, ощутимо ударившись о каменный пол. Сгруппировалась, как обучали на тренировке, опасаясь повредить себе что-нибудь. Мышечная память не подвела. Не знаю, сколько катилась кубарем, пока не остановилась. Подняла голову, стараясь осмотреться, но в кромешной темноте ничего не было видно. Зато звуки в полной тишине раздавались гулкой и пугали неопределенностью. «Вейридный, что происходит? Почему мы здесь?» Поборов в себе панику, спросила я. По разным причинам ривер, у меня одна у тебя другая. Веселый голос мужчины, чувстввавшего себя прекрасно в полном мраке, пугал до дрожжи. И какова моя, села и принялась ощупывать руками каменный пол рядом с собой. Ты лакомство для демона, просто ответил он, словно опуссти я поведал. Так это вы, Эрику отдали каменному, понимание ситуации ужаснуло. «Именно!» — хохотнул в ответ демонолог. «Зачем?» — с болью в голосе спросила его. «Должна же я знать причины, по которым меня отдали на смерть, а если учесть, какими мучительными способами отнимают жизнь темные существа, то имею право на подробности. Быть растерзанной, как, впрочем, и выпитой каменным демоном — это не та смерть, которой бы хотелось умереть». Я представляла свою кончину иначе, среди детей и внуков в глубокой старости, а не в мрачном подземелье в самом расцвете лет. «Я хочу получить тьму!» – патетично выкрикнул мужчина. «Ненормальный. Я бы с радостью отказалась от неожиданного подарка огненного, а этот сам выпрашивает. Впрочем, если вспомнить, насколько сильнее я стала магический, то удивляться не приходится». Хотя я все равно предпочла бы остаться тихой троечницей и не попадать в опасные ситуации. Демон придет, получит свою плату и даст мне желаемую силу, продолжажал он, и его вдохновленная речь меня пугала. Я буду равен им этим невероятным созданием. Ни никто не сможет превзойти меня по помощищи. На твоем примере я видел, что да тьма. У тебя никогда не было столько сил ривер. Но после общения с демоном в лабиринте твой резерв не имеет границ. Я осторожно отодвигалась назад, стараясь найти точку опоры. В полнейшем мраке окружавшем нас я ничего не видела, но и зажечь искру не могла. Каким-то образом Рдной заблокировал магию. Он не стал меня обездвиживать или связывать в этом не было никакого смысла. В такой темноте не сделайте шага, чтобы не свернуть себе шею. Ко всему прочему я не чувствовала лабиринт как это было раньше не понимала в какой части пещера оказалась и где находится выход в академию я не общалась с тем демоном который растерзал лияну осторожно заметила ему руками шарила за спиной и аккуратно перемещалась на попе по каменному полу очень надеюсь что возбужденный демонолог не обратит внимание на тихий шелест моего передвижения знаю и «Ты нашла кого-то другого, и он оставил тебе жизнь и поделился тьмой. Что ты сделала для этого, Ревир? Переспала с рогатым чудовищем? Тебе понравилось?» Неожиданно его дыхание коснулось моего лица. Даже не услышала, как он ко мне подошел. Снова левитировал, но я только что слышала его шаги в пещере. Он ходил невдалеке от меня и говорил достаточно громко. Я должна была заметить его приближение». Я ни с кем не спала, отшатнулась от него и чуть не сорвалась в пропасть позади себя. Теперь понятно, почему он бросил на пол пленницу, не позаботившись ее обездвижить. Отс отсюдада просто невозможно сбежать. Мы находились на небольшой площадке посреди широкого разлома. Сюда можно попасть либо левитировав, либо как я, построив мост из осколков камней, Шевельнула руками, призывая глыбы к себе. В ответ тишина. Жаль, что эту сферу жизни ты не опроббовалаа! — искренне произнес мучитель, но теперь это не имеет значения. Его голос вновь отдалился, и я услышала тихий шорох гравия под подошвами сапог, перевела дыхание, ощущая себя в относительной безопасности, когда этого ненормального нет в непосредственной близости. Нет, он меня не сбросит с обрыва. Демону я нужна живая и здоровая, но и не слишком доверяла свихнувшемуся демонологу. яна эрик разве недостаточно жертв зачем вам я надо постараться заставить его говорить это даст возможность оттянуть момент смерти наверняка он собирается призвать демона но наша беседа отвлекает его уголт умерла напрасно в голосе мужчины прозвучало сожаление неужели он действительно огорчен смертью моей подруги как-то в это не верилось и Ниший должен был забрать свою жертву, я ему ее отдал, но кто-то убил Ддемона, я ничего не получил за свои услуги. вознегодовал ридный. Так вот о чем он сожалеет, а я-то по наивности на долю мгновения попыталась поверить в человечность этого существа. С каменным удалось договориться, и я предпринял все меры, чтобы не остаться без вознаграждения. Лагар всегда отличался пытливым умом. Заинтриговать его экспериментом в лабиринте не составило труда, продолжал откровенничать бывший преподаватель. Я пообещал ему интересную тему для лабораторной работы, для которой необходимо было собрать образцы плесени на каменных стенах. Это был просто повод заманить Эриика в лабиринт, как для меня проверка безопасности защитного заклинания. От коварства светлого мага на душе становилось тошно, отдавать в жертву молодых адептов ради получения темной силы Разумеется, красавица обрадовался моему замечанию демонолог. Дам что блондинка. Впрочем до встречи с демоном ты ею и была. прелесть какая глупенькая. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как ты пугаешься, путаешься в словах. от переживаний щеки заливались румяцаем, а пухлые губки подрагивали и ты принималась их покусывать. Не надо тебе было умнеть. «Жила бы спокойно с подобным себе безмозглым существом мужского пола, как Тормс, и была бы счастлива, считая себя умнее него». «Нирк? А при чем здесь он?» Удивилась высказанному предположению. «Я его никогда привлекательным не считала». «Зато он не сводил с тебя горящего взгляда». Тихо засмеялся мужчина. «Впрочем, после возвращения из лабиринта ты стала притягательной для всех особей мужского пола». В твоем присутствии разве что собаки не делали стойку. Собственно, именно это помогло мне понять произошедшие с тобой изменения. Неожиданно возросший резерв, внезапно обнаружившиеся знания, великолепная техника боя. Если бы ты слышала дифирамбы, расточаемые Нарфом в твой адрес, наш незадачливый боевик не мог себе простить, что пропустил такое сокровище. Так что, Ревир, готова стать головорезом под руководством Феймоса и Нарфа? «Я еще не определилась с выбором специализации», — запинаясь, отозвалась я, прекрасно понимая, что теперь это неважно. «Не переживай об этом, уже и не успеешь. Твое ближайшее будущее — стать лакомством для демона», — поспешил успокоить собеседник. «А почему вы привели в пример Нирка?» — поспешила задать вопрос, чтобы заполнить повисшую тягусную паузу и отвлечь Ридное. «Он яркий пример тупоголового адепта». охотно отозвался собеседник послушный исполнитель которому случайно достался дар силы его матушка забавлялась в постели с местным аристократом и к великому сожалению родственников магия передалась бастарду наш жалостливый лорд решил дать шанс безродному щенку тем более размер резерва позволял быть принятым в академию только интеллект парня остался на уровне крестьянина отлученного от плуга и ему бы хвосты быкам накручивать, а не пытаться стать ровней потомком знатных семей. Вы думаете его убил кто-то из адептов внимательно выслушав мужчину высказала предположение: Не ривер его убил я от всей души расхохотался демонолог вы но зачем из-за его происхождения понятьнять логику сумасшедшего я не могла она просто не укладывалась в моей голове. Сначала жертвоприношение демоном в виде двух, ни в чем не повинных адептов, теперь убийство Нирка, ничем не насолившего Риднею. Или я чего-то не знаю, или у них был конфликт. Потрясение от исповеди оказалось сильным. Если раньше я сидела, замерев на краю пропасти, то сейчас придвинулась вперед, опасаясь свалиться вниз от очередного признания. Не то чтобы хотела достаться демону в лучшем виде, просто не желала погибать из-за оплошности». Его происхождение определило выбор жертвы, пустился в пояснение Ридной. Мне необходимо было свалить на тебя вину. Найденный в твоей сумке нож подал идею. Темный артефакт пропитался магией хозяйки. Я всего лишь хотел обстроить конфликт между тобой и тормсом, натравить его вместе с лютером на тебя, однако запрещенная вещица у светлого мага показалась мне интересной. де возникла сразу же, а потом осталось только подсказать правильное направление слухом, распространяемым этой парочкой. Они так старались отвести от себя подозрения. У меня не было сомнений, на ком лежит ответственность за нарушение правил безопасности. Впрочем у О уголд не было шансов. То, кто услышал голос демона забывал обо всем и покорно шел к нему в лапы. Вы говорили, что хотели свалить вину на меня за убийство Нирка. но почему за эрика или яну тоже переспросила я а на кого еще люютер с тормсом нашли правильную линию поведения объяснив свои поступки в лабиринте нужен был тот, кто станет виновным во всем Лагар на следующую жертву идеально подходил. вы с ним проводили много времени мужчины ревновали женщины завидовали, чувствуя невозможно что-либо противопоставить демоническому обаянию одна ты ничего не замечала. Мне даже импонирует такой взгляд на мир: все люди братья, да возлюбите друг друга. Очень удобная философия, за которой может прятаться все, что угодно. Вы меня каким-то монстром выставили? Мне даже обидно стало. А разве это не так? Световолосая красавица, не замечающая всеобщего мужского интереса к ней, предпочитающая дружбу бурным любовным увлечением, любая нормальная женщина на твоём месте воспользовалась бы ситуацией, постаралась бы найти выгодную партию и устроиться в т теплом местечке. Е хидничал мужчина. При этом ты хранительница истинной тьмы. Сразу вспомнилось предложение короля стать его любовницей. Нет уж, такая перспектива точно меня не прельщала. Продать себя подороже, но при этом ощущать бездушной куклой. Для меня главное отношение между людьми а взаимопонимание между ними гораздо ценнее всех драгоценностей в мире Искренняя радость от пребывания рядом с любимым человеком который будет разделять твои тревоги и радости намного важнее сытого жилья где нет места для чувств Кстати ты так и не сказала с кем из демонов встретилась и на что обменяла возможность обладать темной магией неожиданно перебил сам себя ридный и Я промолчала не собираюсь откровенничать поним понимаю у меня остались последние мгновения но это не значит что я должна рассказывать об огненном демоне оказавшемся лордом феймасом не хочешь говорить интересно почему он снова приблизил ко мне лицо так что я почувствовала его дыхание находиться в полной темноте да еще наедине с сумасшедшим худшего себе представить нельзя к тому же ожидания близкой и мучительной смерти у холодом стискивало бешено стучащее сердце. «Кто же это может быть? Кого ты стараешься оградить от моего любопытства? Неужели он в самом деле демон?» Последние слова Виер Ридной почти прокричал от охватившего его возбуждение. «Я всегда это подозревал. Сильнейший маг в королевстве, разменявший не одну сотню лет с бесконечным резервом». сколько раз я пытался докопаться до истины, но он всегда заметал следы, вновь поселяя сомнения кеану феймос Ты встретилась с ним в лабиринте скажи риир облегчи душу перед смертью Не никого я не видела тогда Б безотчетно постаралась я защитить огненного даже сейчас находясь далеко от него. упала порезала руку и на этом все я не знаю по какой причине она так быстро зажила может быть какой-то лишайник оказался заряженным темной магией нетривер ты меня не обманешь прошипел недовольный демонолог в пещерах не живут существа способные передать тьму не зря феймос взял тебя на индивидуальное обучение а Он хотел оградить от вспыхнувшего интереса других преподавателей, А как это лучше сделать если не отобрать у них объект повышенного любопытства и оставить при себе? О Аринтус Он сразу появился в кабинете ректора, как только я прибежала из лабиринта. Основатель академии прямо спрашивал, встречалась ли я с демоном и ведь знал ответ, но ему требовалось убедиться в моем молчании. прямо перед этим помог выбраться из пещер и наградил темной силой. сколько же коварство огненного знать о причинах возрастания резерва и устроить допрос о родственниках наблюдать как во не развивается его магия и ругать руководство академии за халатное отношение к адептам отправить меня в карцер, где заблокирована светлая магия тем самым подтолкнуть воспользоваться темной силой вовремя подсунуть через дядьку митка книги о демонах и Все это способствовало освоению тьмы. Я пробовала заклинание, не опасаясь, что меня кто-то увидит, тренировалась в управлении приобретенной силой во сне и найву. Всё это время лорд Феймос незаметно подталкивал меня к изучению новых способностей в теории и на практике. Он умело направлял меня на рассостояние, ограничив возможность пользоваться светом. Карцер для этого подходил идеально. Если бы не назначили наказание, я бы не сразу обнаружила новую магию, а, осознав происходяще со мной странности, обязательно рассказала бы об этом преподавателя и какие последствия получило бы именно. Мне бы предъявили обвинения в связях с демонами и приговорили к сожению на костре. Решение отправить меня в карцер дадавало множество возможностей и уберегала от нежелательных последствий. феймас демон теперь я в этом уверен прокатился триумфальный рев под сводами пещеры ему вторил рык грянувший вдалеке от его вибрации я задрожала догадываясь кто его мог издать демон тот самый которого ждал ридной я думала он будет его вызывать но оказалось демонолог просто пришел в определенное время на оговоренное место встречи вот и наш друг к Чуть ли не промурлыкал от удовольствия мужчина. «Теперь начинается самое интересное. Готовь, сервир, ты познакомишься с тем, кто принесет тебе смерть и отправит в объятие Норва». «Как-то не горю желанием», — недовольно пробурчала под нос. «Зря. Он обаятельное существо и с чувством юмора», — попенял мне собеседник. «Я же не замуж за него собралась, чтобы восторгаться личными качествами», — возразила ему. «Ты стала смелее!» — повеселел демонолог. «После знакомства с демоном и я смогу быть равным Феймосу!» «Так вот, о чем вы мечтаете! Стать равным по силе основателю академии!» «Не вызвали у меня восторга откровение Ридное!» «Именно через мою смерть бывший преподаватель станет обладателем тьмы!» Помнится, Огненный упоминал о таком развитии событий. Моя смерть станет для него избавлением от светлой магии, потому что моя кровь в нем прекратит существование. Хотя почему? Ведь он сказал, что родился в наземном мире и с приличным резервом, при этом он был светлым магом. Получается, он мне врал? А когда он еще говорил неправду?» Лаовушка, ну конечно же, как я сразу не догадалась, он мог в любой момент выйти оттуда, и судя по тому, что встретил меня в кабинете ректора, делал это без проблем. А я наивно и терзалась угрызениями совести о несчастном пленнике. Проги ему носила переживала, не могла не думать о голодающем заключенном. Кварно выманил у меня клятву на крови. Гневными высказываниями в адрес светлых магов заставил поверить в его ненависть к врагам. «Аринтус, до чего же я была наивна и глупа, как сейчас высказался обо мне веерридный? Прелесть какая глупенькая! В самую точку! Это про меня! Представляю, как основатель Академии забавлялся во время встреч со мной. В итоге я пожинаю плоды своей доверчивости. Тьму получила, привлекла к себе внимание сошедшего с ума демонолога, и теперь моей жизнью хотят расплатиться за обещанное могущество. Что ж...» Я заслужила такую судьбу, сделала выбор на дне колодца, когда предложила освободить пленника. Если бы я только знала кто передо мной то додумать не получилось. мне и так дали возможность некоторое время побыть в раздумьях о своей ужасной участи. Жаль понимание ситуации пришло слишком поздно. Наверняка лорд Феймос даже и не вспомнит о неудачнице, которая развлекла его на некоторое время. Где моя жертва? хриплый низкий голос взорвался под сводами пещеры. Здесь? с готовностью отозвал серидный. Я привел человека как и договаривались. На меня дохнула падалью, тяжелые и медленные шаги приближались в мою сторону. С каждым шуршанием ко мне я сжималась сильнее. Маии во мне нет, я даже не могу высечь искру, чтобы испугаться окончательно того, кто пришел взять мою жизнь. От нее странно пахнет. Шумно втянув в воздух сообщил демон в ней течет тьма радостно сообщил бывший преподаватель откудада удивился пришедший пообщалась с одним из ваших хохотнул мужчина Ты уверен, что я могу ее взять С словаа произнесенные озадаченным тоном меня не взволновали а вот шершавые пальцы ухватившие за подбородок заставили вздрогнуть от ужаса а в чем проблема? беззаботно поинтересовался демонолог ее еще долго никто искать не будет. если она обратилась начал говорить воняющее нечастотами существо, но мужчина его перебил не обратилась только тьма и резерв увеличился заверил продавец своего покупателя береру решилилось тошнотворное создание сначала оплата живо среагировал бывший светлый маг хорошо! Цепкие пальцы меня отпустили, и я рухнула на каменный пол. В последний момент вспомнила об обрыве за спиной и инстинктивно отползла подальше от края. Я ожидала, что демон поделится кровью со светлым магом, как это произошло со мной, но все оказалось иначе. Темная сущность не желала брать свет, а потому почувствовала движение магии рядом, Это был всплеск огромной силы. Я почти задохнулась от переполнивших меня эмоций. Годливость, помноженная на тошнотворную брезгливость. Или я ошибаюсь, или этот демон из низших. Наверное, потому что от него разила нечистотами. Да, в нем тоже жила сила тьмы, но какой смрад она несла с собой. «Простите, вы низший?» Запинаясь, не удержалась я от вопроса. «Есть проблемы?» Рекий поток вони в мою сторону сразу же прервал едва начавшийся диалог. Да! радостный крик демонолога хлестнул по нервам. Я никогда не чувствовал себя настолько переполненным силой. Обращайся. кажется, кто-то сейчас высказал сарказм. етяжелые шаги направились ко мне. Вот и все, эмили пришел твой конец. Мож быть зря я отползала от провала спиной, Разбиться о камне не так страшно, как быть разорванной низшим демоном. В тот же миг меня ослепил вихрь портала. после долгого нахождения в полной мгле по глазам больно ударила резкой вспышкой огня.